которые наслаждались люди прошлых эпох. Но можно быть уверенным, что она найдет твой горячих приверженцев, и ныне стоит только попробовать один раз. До сих пор мы рассматривали виды варки в зависимости от контакта огня, источника тепла, с пищей и посудой. Но виды варки... Меняются и от состава продуктов. Выше мы уже частично познакомились с этим явлением, но далеко не полностью. Так, чтобы получить рассыпчатый, вкусный, не между собой рис, надо варить его на пару. Чтобы рыба не была выварена, чтобы овощи были вкусными, надо варить их не в большой воде, а припускать. Чтобы мясо было сочным, а не жестким и безвкусным, надо закладывать его в крутой кипяток. Только тогда образующаяся белковая пленка предохранит мясо от вываривания, создаст известную герметичность и сохранит его сочность. Наоборот, Если из мяса намерены получить в первую очередь хороший навар, крепкий бульон, то его надо закладывать в холодную воду и вываривать на умеренном огне при спокойном кипении. Таким образом, изменяя полностью или видоизменяя частично вид варки, можно достигнуть различных результатов. Здесь, в области варки, Уже кончается, собственно, азбука, и начинается подлинная, кулинарная, серьезная наука. Порой и сам продукт диктует повару, какой вид варки к нему следует применить, иначе блюдо будет испорчено. К таким продуктам, диктаторам, крайне капризным к методу варки, и любящим только свой, Особый им присущий метод. Относятся все бобовые. Соя, фасоль, горох, бобы, чечевица, маш. В водной главе мы уже говорили о том, что соя, самый чувствительный белковый продукт, требует особенно нежного обращения при нагревании и дает эффект лишь при условии крайне медленного нарастания температуры. Для этого недостаточно ограничиться малым огнем и растянуть время нагревания. Важно еще, чтобы оно распространялось в массе соевых бобов равномерно, почти незаметно и не действовало бы ни на одну из частей подогреваемой массы больше, чем на другую. Запомните следующие приемы. Во-первых сильно увеличивают массу подогреваемого сырья, чтобы тем самым резко уменьшить долю тепла, поступающего на каждую единицу веса бобов. Во-вторых, все время перемешивают, чтобы предотвратить нагревание в одном направлении. И кроме того, меняют положение котла, посуды, где идет варка, чтобы ни одна из частей его стенок не нагревалась больше, чем соседняя. Чтобы ослабить контакт соевого сырья с теплом, бабы предварительно замачивают в холодной, обязательно кипяченой воде на сутки. Это дает разбухание баба увеличение его водянистости, охлаждение и увеличение промежутков воздуха между отдельными бобами, поскольку они становятся крупнее и плотно прилегают друг к другу в котле, как сухие. Все указанные приемы используются также при варке других бобовых. При этом, конечно, учитываются размеры бобовых зерен. Так фасоль, особенно крупную, надо варить с большей осторожностью, чем маш и чечевицу. Как и сою, Бобовые целесообразно перед варкой замачивать. Фасоль на 10-12 часов. Горох, нут или бараний горох.